Словосочетания «уездный город Н», «губернский город Н» или «просто город Н», весьма часто встречающиеся в русской прозе XIX века, были общим местом своего рода символом глухой провинции – захолустья. Однако в романе «12 стульев» привычный смысл их несколько изменился. Захолустье стало советским – Черты нового быта, комические соседствовали здесь с прежними, постепенно вытесняемыми. На что и намекали авторы романа, используя определение «уездный», которому вскоре надлежало исчезнуть, поскольку с 1921 года советским правительством планировалось новое административно-территориальное деление, так называемое районирование, постепенное введение краев, округов, областей и районов, вместо прежних российских губерний, уездов и волостей. Помимо чисто управленческих задач, таким образом решалась и задача идеологическая. Районирование должно было знаменовать полное обновление страны, разрыв последних связей с имперской историей, даже на уровне терминологии. Фактически к реформе приступили в 1923 году и завершили шесть лет спустя. В 1927 году, когда разворачиваются действия Романа, вне районирования оставалось менее четверти территории СССР, где хотя бы в названиях учреждений еще сохранялось специфическое сочетание имперского и советского, исполнительный комитет губернского совета, губы с полком, уездного, уисполком, уездная милиция, умилиция и тому подобное. Вежиталем. Вежиталь, французский вежиталь, растительный. Туалетная вода с запахом трав, цветов. Конец примечания. А на самом деле в выездном городе Энн люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительные грязь под луною сверкала, как антрацит, И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это просто мешало ей собирать членские взносы. Примечание. Месткома коммунальников. Имеется в виду отделение профессионального союза, объединявшего рабочих и служащих коммунальных предприятий и организаций, водопроводных и канализационных станций, бань, боин и тому подобное. Конец примечания. Вопросы любви и смерти –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 Примечание. Улицы имени товарища Губернского. Шутка строится на обыгрывании считавшегося типичным для провинциальных городов название главной улицы Губернаторская. Конец примечания. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гроба гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и андулесион на дому. Примечание. Андулесион, французский андулесион, завивка волос, конец примечания. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал прожавевшую, прислоненную, как табличку подножия пальмы в ботаническом саду, к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим!» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Энн, а мастер безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе Энн умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков.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 В пятницу 15 апреля 1927 года и Ипполит Матвеич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой душкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеич направился к оптику и купил очки без оправы с позолоченными оглоблями,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 До февральской революции 1917 года один из лидеров либеральной оппозиции, идеолог Конституционно-демократической партии. Затем министр иностранных дел Временного правительства. После падения Временного правительства эмигрант. Длинные горизонтально закрученные усы Милюкова и его круглые очки – черты, многократно эксплуатировавшиеся карикатуристами. Конец примечания. «Бонжур», пропел полит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывал на то, что и полит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «Гуд Морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. и полит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами. Примечания. Довоенные штучные брюки. Речь идет о специфике фасона и качестве. Узкие брюки с завязками у щиколоток, чтобы всегда оставались на ногах натянутыми, были модны в начале 1910-х годов, но ко второй половине 1920-х годов такой фасон выглядел давно устаревшим. Что же касается определения «штучные», то оно означало сшитые по индивидуальному заказу, а не купленные, например, в магазине или лавке готового платья. Короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами – Подборами именовали каблуки, поскольку сапожник подбирал их по высоте, наклеивая несколько кусков толстой кожи друг на друга слоями. Воробьянинов носит так называемые полусапожки того фасона узкий квадратный носок, короткие мягкие голенища, низкий каблук, что был модным в предреволюционные годы. Конец примечания. Через пять минут... На Ипполите Матвеичи красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Примечание. Лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, то есть сшитый из белой орнаментированной ткани пике, плотный, глянцевые с выпуклыми узорами, белый пикейный или шелковый жилет – непременный элемент вечернего костюма предреволюционных лет, он был обязателен к фраку или смокингу. Соответственно, к 1920-м годам материал пожелтел от времени и приобрел характерный лунный оттенок. Люстриновый пиджачок, сшитый из люстрина от французского «люстр» – лоск, глянец, блеск, жесткой безворсовой ткани с отливом – для изготовления которой использовалась шерсть грубых сортов. Ко второй половине 1920-х годов люстрин давно вышел из моды и стал одним из самых дешевых видов сукна. Конец примечания. Смахнув седых волосок к волоску усов, оставшиеся после умывания росинки, и Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности попробовал шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам пять раз левой и восемь раз правой рукой от затылку и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теща Клавдии Ивановне. «Эпполет!» — прогремела она. «Сегодня я видела дурной сон!» Слово «сон» было произнесено с французским прононсом — Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще Клавдии Ивановне с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. «Я видела покойную Мари с распущенными волосами в золотом кушаке». От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками». Примечание. Чугунная лампа с ядром-дробью. Имеется в виду характерная деталь предреволюционного быта. Керосиновая лампа с резервуаром, вставленным в металлическую вазу. Такие лампы подвешивались на цепях, перекинутых через потолочные крюки, и высота их регулировалась с помощью противовесов, полых металлических шаров, куда засыпалась дробь. Если лампу требовалось опустить, часть дроби высыпали в специальную чашку. Конец примечания. «Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего». Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Ипполита Матвейча колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал «Ничего не будет, маман. воду вы уже вносили?» Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедности Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силой и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце. Примечание — Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, так в рукописи. Позже авторы добавили, от крика которого, как известно, приседали кони. Ричард Львиное Сердце, годы жизни 1157-1199, английский король с 1189 года был наделен необычайной физической силой, считался образцовым рыцарем, конец примечания». И кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках и без них, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, Примечание. Желтым драгунским кантом. Вероятно, имеется в виду обязательные в российских драгунских полках желтые полосы по краям вальтрапа, суконного покрывала на крупе лошади. Но, возможно, речь идет о желтых шнурах вдоль швов на драгунских чикчирах, узких кавалерийских брюках цветного сукна. Конец примечания. Дворники, играющие на арфах. Архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках и вязальные спицы которые сами с собой прыгали по комнате производя огорчительный звон пустая старуха была клавдия ивановна вдобавок ко всему под носом у нее росли усы и каждый ус был похож на кисточку для бритья и полит матвеич слегка раздраженный вышел из дому у входа в свое потасканное заведение стоял прислонясь к дверному косяку и скрестив руки гробовых дел мастер безенчук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 Примечание. Касторовую шляпу, то есть сшитую из кастора, французский кастор, бобр, бобровый мех, плотной суконной ткани с густым, ровным, гладким и пушистым ворсом, для изготовления которой использовался бобровый или козий пух. При описании воробьяниновской одежды и обуви авторы намеренно акцентируют контрасты, указывающие на социальный статус героя в прошлом и настоящем. Старые, хоть некогда дорогие и модные брюки, обувь добротная изящная, но устаревшего фасона, щегольской жилет от вечернего костюма времен империи, вот только выцветшие и абсолютно неуместные при заправленных в сапоги брюках. Элегантная, однако, изрядно поношенная шляпа – Все свидетельствовало, что владелец прежде был богат, в советскую же эпоху стал мелким служащим, той категории для которой чуть ли не униформы считались пиджаки из дешевого люстрина. Конец примечания. — Как здоровье вашей тещеньки? Разрешите такое нахальство узнать? Мр — Мр-мр-мр, неопределенно ответил Ипполит Матвеич, и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Ну, дай и бог здоровичек, — с горечью сказал Безенчук. — Одних убытков сколько несем, туды его вкачали и снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. «Здорово, здорово!» — ответил Ипполит Матвеевич. «Что ей сделается? Сегодня золотую девушку видела распущенную. Такое ей было обозрение во сне». Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришел на службу тогда, когда часы, висевшие под лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали пять минут десятого. «Мацист опоздал». Примечание «Мацист» Речь идет о сходстве воробьяниного И итальянского актера б Пагано Бывшего портового грузчика Сыгравшего роль отважного атлета мочиста Мациста В фильме «Де Пастроне» Кабирия Этот фильм «Колосс» о событиях эпохи пунических войн, вышедшие на экраны в 1914 году, пользовался значительным успехом. В 1918-1926 годах была создана серия о приключениях мачиста, которого в русском прокате именовали «Мацистом». Конец примечания. Ипполита Матвеича за большой рост и особенно за усы прозвали в учреждении «Мацистом», хотя у настоящего мациста никаких усов не было вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку и полит матвеич положил ее на стул придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку несколько возвышаясь над всеми тремя своими сослуживцами и полит матвеич не боялся геморроя он боялся протереть брюки и поэтому пользовался «синим войлоком». За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – мужчины и девица. Примечание. Манипуляциями советского служащего. Определение «советские» здесь относится не к гражданству. В годы НЭПа советскими называли служащих только тех учреждений, что входили в структуру исполкомов при советах, уездных, городских и тому подобное. Конец примечания.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 Примечание. Запахом ализариновых чернил. Ализарин – органический краситель, получаемый при переработке каменного угля. Сильный едкий запах, похожий на уксусный, был свойствен самым дешевым сортам чернил. Конец примечания. Хотя дело своего мужчины в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось.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 Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, потея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту матвеевичу Товарищ, — сказала она, — где тут? Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул. — Сочетаться! Ипполит Матвеич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. «Рождение, смерть, сочетаться», — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази, и Полит Матвеич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстой книге, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы, и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Примечание, паспортах. Имеется в виду не собственно паспорта, а так называемые удостоверения личности, которые выдавались тогда отделом управления местного исполкома, Бланки их содержали в частности графу «семейное положение», куда и вносил записи делопроизводитель. Несмотря на то, что паспортная система Российской империи была в качестве символа буржуазного полицейского государства изначально упразднена советским правительством, удостоверение личности по аналогии часто именовались паспортами. Кстати, получать такие удостоверения было вовсе не обязательно. До 1932 года в пределах страны разрешалось использовать практически любой официальный документ, «Профсоюзный билет, служебный пропуск, справку сельского совета и тому подобное». Лишь на время поездки за границу гражданину СССР вручали паспорт международного образца. Конец примечания. Приняв от молодоженов 2 рубля и выдавая квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись, «За совершение таинства!» и поднялся во весь свой прекрасный рост. По привычке, выкатив грудь, в свое время он нашивал корсет,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 «Очень, очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно!» Произнесший эту тираду, и полит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скрышевателя номер два. За соседним столом служащие хрюкали в чернильнице –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 через некоторое время по деревянным мосткам противоположной стороны площади осторожно прошел мастер безенчук безенчук целыми днями шатался по городу выпытывая не умер ли кто наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака Раздалось полнозвучное чавканье старушку пришедшую регистрировать внучонка отогнали на середину площади Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Примечание. Переписчик Сапежников. Вероятно, распространенную фамилию Сапожников авторы романа исказили не случайно. В ряде областных говоров глагол «пежить», «пежиться» означает и рассказывать небылицы, и совершать половой акт. Подобного рода обсценные шутки встречаются и в дальнейшем. Конец примечания. Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться. «Ну вот, — иронически сказал Ипполит Матвеич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки. Ну а дальше что?» примечание «Полбутылки», «Диковинка», «Соточка», «Гусь», «Четвертуха», «Полшишки», «Двадцатка», «Мерзавчик», «Сороковка». Жаргонные названия связанные с принятой в предреволюционную эпоху меры жидкости. Одно ведро – 12,29 литра, четверть – «Четвертуха» или «Гусь», бутыль – емкостью в четверть ведра. Название дано в связи с тем, что формой этот сосуд с удлиненным горлом напоминал тушу «Гуся на прилавке». Одна четверть соответствовала четырем стандартным винным бутылкам, диковинам, диковинкам или шишкам. Мерзавчик, мерзавец-шкалик, бутыль емкостью в двусотую долю ведра, наименьшая из выпускавшихся. Бытовало мнение, что из-за низкой цены такие бутылки всего больше способствуют распространению пьянства. Конец примечания. Дальше? А дальше я и говорю, что пазальцу нужно бить крупной дробью. Ну вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич Диковинку. Ну и вот, раздавили мы Диковинку. И еще соточкой смочили. Так было дело. И Полит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской. Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью? Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Дачников. А у него, бродяги под соломой, целый гусь запрятан. Четвертуха вина. Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны. Вчетвером целого гуся одолели и легли спать. Тем более на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем, темно еще, холодно. Одним словом, дроже прохладительное. Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем, не хватает. Драманш. Бабка двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая, вином торгует. Примечание «драманш». Вероятно, шуточное переиначенное на французский манер жаргонное слово «мандраж», «мандраже», «дрожь», а в данном случае «похмельный озноб». Необходимость подобного рода переделки отчасти обусловлена тем, что «мандраж» по созвучию ассоциировался с жаргонизмом «манда», «влагалище», конец примечания. «Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?» «А тогда же охотились». «Что с Григорием Васильевичем делалось?» «Я, вы знаете, никогда не блюю, и даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников бродяга опять на телеге укатил. «Не расходитесь, — говорит, — ребят, я сейчас еще кое-чего довезу. Ну и довез, конечно, и все с роковками других в молоте не было, даже собак напоили. А охота, охота! — закричали все, — с пьяными собаками!»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 «Вечернее небо леденело над опустевшей площадью». В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, тулупе с косматым воротником. Примечание. Милиционер в форменной фуражке. Милиционеры носили фуражки с ярко-красным околышем, в связи с чем на воровском жаргоне их называли «снегирями». Конец примечания. Подмышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Застенчиво ступая своими слоновьими сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца. «Здорово, товарищ!» — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ. «Товарищ начальник до вас прислал. Доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать». Ипполит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания. Служебная записка. В ЗАГС. Товарищ Воробьянинов, будь добрый. У меня как раз сын народился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди без излишней волокиты. Имя сына Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока замначальника у милиции перервен Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди, тем более, что ее никогда и не бывало, зарегистрировал дитя у милиции. От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел. Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книге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 «Чего?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Да вот, нимфа. Их три семейства с одной торговляшки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туда ее в качель. А я — фирма старая, основана в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный на любителя. Ты что же это, с ума сошел?» — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди своих гробов?» Безинчук предупредительно распахнул дверь, пропустил и Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. «Еще когда, милости просим, были тогда верно. Против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла оттуда ее в качель. А теперь прямо скажу, лучше моего товару нет и не ищите даже». Примечание. «Против ихнего глазету имеется в виду обивка гроба глазетом, французский «глаз», Гленцевитый, блестящий, плотной тканью, основа которой, то есть продольная вертикальная нить, шелковая, а уток поперечная, горизонтальная. Нить металлическая серебряного цвета. Ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла. В предреволюционные годы Тверь считалась центром деревообделочной промышленности. Конец примечания. Ипполит Матвеич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безинчука довольно сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Трое владельцев нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеич оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова. Но разительная перемена в их лицах, Таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову «Уступлю за тридцать два и полит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. «Можно в кредит», — добавил Безенчук.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 Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор, пышущий жаром. Подобрав правой рукой рясую, не замечая Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тут иполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха.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 в этой комнате тоже ну я думала что клавдия ивановна пошла за мукой для куличея на давич собиралась мука теперь сами знаете если не купишь заранее мадам кузнецова долго бы еще рассказывала про муку про дороговизну и про то как она нашла клавдию ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии но стон раздавшийся из соседней комнаты больно поразил слух и полита матвеевича Он быстро перекрестился слегка немевшей рукой и прошел в комнату тещи.